Глава 18. Несколько дней спустя Анна услышала, как в замочной скважине повернулся ключ, и мгновенно подбежала к двери. Каждое утро я ждала этого человека, словно самое радостное событие в жизни. Больше развлечений у меня не было. Стоило пластиковому полотну на треть отодвинуться от арки, как я тут же набросилась с объятиями на того, кто вошёл. «И тебе привет, узник подземелья!» Захохотала Крис, с трудом удерживая в руках под нос завтраком. «Совсем одичала!» «Долго тебя здесь, командир, держать будет, как домашнюю зверушку?» Шепнула мне на ухо, потому что позади стоял Халк. Словно почувствовав, что он здесь лишний, мужчина откашлялся и закрыл за собой дверь. «Я сама виновата», — убедительно ответила подруге. «Командир пальцем ко мне не прикасается, все в порядке». В очередной раз повторила ей, но почему-то она не верила. Ком выполнил свою угрозу. И на протяжении последних дней я не пересекала порог этого кабинета. При этом для меня были созданы вполне комфортные условия. Завтрак мне приносила Крис. Всё-таки я смогла уговорить об этом своего надзирателя, а ужин сам командир. И кто из нас ещё тут главный? Я жила как царица, даже уборная личная. Не знаю, как я раньше не заметила, как-то не до этого было, но в комнате оказалась ещё одна дверь, ведущая в крохотное помещение, где создали необходимые условия для приведения себя в порядок. Ком со мной практически не разговаривал, только в случае крайней необходимости и вообще избегал меня. Наверное, оберегал своё сознание от вторжения. Не знаю, где он пропадал целыми днями, но возвращался ближе к ночи. Молча оставлял для меня еду, а на рассвете сразу уходил. Неужели я такая пугающе опасная для него? И как интересно я должна была учиться контролировать себя, если даже не на ком испытать силу. Странный мужчина, противоречил сам себе. Крис, как ты? Впервые решила задать подруге беспокоящий меня вопрос, но зрительного контакта избегала. Шрам. Спортсменка. Поправила она меня. Зави меня как все, так удобнее. Я знаю, почему ты клонишь, но нет, осекла меня подруга. Шрам признался, что уговорил карателя отдать меня ему, хоть и против моей воли, и это, честно говоря, покоробило, словно вещь какую-то. И первое время я злилась и избегала его, вздрогнула, вспоминая. Но потом поняла, что Шрам сам по себе очень добрый, знаешь, как большой медведь, Снаружи страшный, а внутри безобидный, что ли, хихикнула Крис, и я заметила, как она смутилась. Ничего не требует, не принуждает. Блин, даже в комнате сам прибирает, мол я и так за день устала. Вообще не понимаю, какая ему выгода от этого покровительства. Недоумённо пожала плечами. Влюбился, вслух озвучила свою догадку, которая возникла после последнего путешествия в мозги Шрама. Ты что? Фыркнула блондинка. Не заметила, что мир к чертям полетел? Тут бы выжить, а не влюбляться. Отмахнулась небрежно. Как обстановка вообще? Перевела тему. Главное, я услышала. Шрам её не обижает, а в своих отношениях пусть сами разбираются. Тут же женщинам почти ничего не рассказывают. Всплеснула руками Крис. Ну, судя по тому, что я у Шрамо выведала, какая-то фигня творится. Вокруг торгового центра собирается всё больше пустых. Они бесцельно околачиваются, бродят снаружи, как коршены, будто жертву поджидают. Жуть, короче. Как бы нам всем сваливать отсюда не пришлось, Заговорчески подытожила. Я сделала глубокий вдох и очень медленно выдохнула. Надо успокоиться и подумать, что так приманивает пустых? привлекает их, зовёт. Чёрт, этот долбаный пуля, вскрикнула я. Помнишь, мы с Серёком рассказывали, как он разобрал баррикады, а потом стоял, светился и созывал пустых? Подруга настороженно кивнула. И у него же получилось тогда. Возможно, радиус действия его зова расширился, задумчиво протянула я, а потом добавила обречённая В любом случае, да, нам всем конец. Резко вскочила с места и рванула к двери, барабаня по ней за всей силой. Когда на пороге появилась огромная фигура халка, я стараюсь звучать убедительно, крикнула прямо в его удивлённое лицо. Позови командира, срочно. Я должна сказать ему то, от чего зависит наша жизнь.